«Давай всё-таки без меня», — упрямо повторил Нуминорих. «До сих пор он всегда с энтузиазмом соглашался на все мои предложения. И вдруг на тебе. Упёрся и ни в какую. А ведь я не подбивал его совместными усилиями уничтожить мир. И даже свержение с престола его величества Гуриг Восьмого речи не заводил. Хотя король, несомненно, был бы рад такому внезапному облегчению его участи. Я просто предложил вместе отправиться в трактир. В свет салларе. Куда же ещё?» Мы только что вышли из кабинета Джуфина, который добрых два часа подвергал меня бесчеловечным пыткам. В смысле, не отпускал пожрать, пока я не расскажу все до мельчайших подробностей. И не повторю еще раз под грохот его хулительных комментариев, положенных всякому триумфатору. И не заключу с ним пари, на какой по счету день мне приснится Нур Иристан и устроит первый из неизбежной череды грядущих скандалов. «Хватит с меня этого ужаса. Больше не хочу. Засунь себе свою драгоценную гуландскую магию сам знаешь куда». Потом, конечно, успокоится и продолжит до нового срыва. И вряд ли обойдется всего двумя. Потому что это и правда должно быть совершенно невыносимо. Чередовать сны, где тебя неизбежно убивают в финале, со снами о том, как ты навсегда теряешь близкого человека. Особенно, когда ты мастер сновидений высочайшего класса и не схалтуришь, как не старайся. Все твои сны будут отличаться от так называемой яви только тем, что покажутся еще более достоверными, чем она. До сих пор я считал себя противником пыток. Выяснилось, что это не всегда так. В общем, Джуфин ставил, что выдержки Нур и рестан хватит в лучшем случае на пару дюжин дней. А я отказывался заключать пари, поскольку считал, что он совершенно прав. Можно заранее начинать придумывать, куда именно я буду засовывать угландскую магию. «Не так уж много существует мест, где она поместится целиком, и все они явно расположены не на моем теле. Такая беда». Но Минорих, как главный добытчик полезной информации, получил почетное право присутствовать при нашей беседе. Иными словами, был вынужден сидеть в кабинете и с умным видом слушать ахинею, которую мы несли. Это испытание он выдержал с честью. А вот перед наградой в виде долгожданного ужина неожиданно спасовал. «Если по уму, мне вообще пора возвращаться в Нумбану», — сказал он. «Вчера и сегодня палатки правдивого пророка на ярмарке не было. Значит, завтра наверняка появится, и там уже какие-то кофиные люди приехали, а еще жена сэра Луукфи и наша бывшая няня. Все меня ждут, им же сказали, что я их провожу если что, помогу разобраться с любыми проблемами». Да завтра еще целую вечность», — заметил я. «Да, но просто ты больше не хочешь видеть урдерцев, вернее, их нюхать». Сидеть за столом, есть приготовленную имя еду, вести беседу и все время знать, что они не настоящие люди, а просто чужие сновидения. Нам-то легко абстрагироваться от теоретического знания, поскольку все ощущения ему противоречат. А у тебя не получится. Запах сновидения слишком силен, чтобы его игнорировать. Так и скажи». «Ну вот», — с облегчением улыбнулся Номинорих, «сам же все прекрасно понимаешь». «Понимаю, конечно. Просто не считаю, что из этого стоит раздувать проблему. Подумаешь, запах сновидения. Я вон, по твоим словам, вообще тёмной стороной пахну. И ничего, спокойно рядом со мной находишься. Порой сутками напролёт». «Ну...» — растерянно протянул он. «Ты — это всё-таки ты. К тебе я давно привык. А то я один тут такая неведомая хрень никому непонятного происхождения. У нас вон в Базилио обвеществлённая иллюзия». Результат случайной ошибки фокусника, и ничего, отлично живет. А ее невольный создатель Трикки вообще призрак, получивший новое тело путем каких-то диких колдовских манипуляций. Это же у тебя на глазах происходило, неужели забыл? О происхождении нынешнего заместителя начальника городской полиции Трикки Лая рассказывается в повести «Туланский детектив». «Собственно, ты и сам хорош. Сын человека, умершего за много лет до твоего рождения». Это вообще нормально, еще не родившись через мост времени скакать. Да по сравнению с нами, Ди и компания совершенно нормальные люди. Таких нормальных еще поискать. Ну, Минорих нахмурился было, но тут же расплылся в улыбке. Слушай, ты прав. Дался же мне этот запах сновидения. Ну, ладно, попробую представить, что это у них просто такие благовония в доме. Для создания уютной атмосферы. Теоретически вполне можно что-то подобное изобрести. Пошли. Пошли. Порог света Саллари я переступал с бешено колотящимся сердцем Вроде бы раз сто спросил Джуфина Не развеется ли колдовство в присутствии своего создателя Не исчезнет ли от одного моего взгляда, как дым И столько же раз был поднятым на смех Совершенно справедливо Сам бы высмеял любого, додумавшегося до столь абсурдной идеи. Как дым, понимаете ли, как дым. Но все равно ужасно этого боялся. Однако урдерцы вели себя образцово. В смысле, даже не думали исчезать. А напротив, обступили меня со всех сторон, нестроенным хором твердя, что зря я вчера вечером не зашел. Отличный был суп из рыбы немуяги. А теперь уже нет, съели, такая досада». «Но зато, зато тунты из не козы они для меня всё-таки припрятали. Всего четыре штуки, но это лучше, чем ничего». «Кстати, не на этот раз совершенно точно злая», добавила Иш, уже успевшая снова стать прихорошенькой юной девицей. «Ну, то есть индюк. По крайней мере, торговец сказал нам, что злее этого индюка на всей ферме никого не было». «Конечно, теперь не проверишь, но ведь если человек торгует на рынке, это не обязательно означает, что он всегда врет?» «Совершенно не обязательно», — подтвердил я. Некоторые рыночные торговцы говорят правду целых три раза в сутки. Ходят слухи, что бывает и 4 и 5 но это, по-моему, уже сказки. «Давайте сюда мои тунты и думайте, чем вы будете кормить моего друга. Мне надо, чтобы он влюбился в вашу еду с первой ложки. Ну или вилки, как пойдет». «Да я...» Уже и так вполне влюбился, — с набитым ртом заверил меня Нуминорих. — Видишь, вот. Пока я выслушивал хоровое исполнение оды на кончину любимого супа, он успел удобно устроиться возле блюда с какими-то причудливыми жареными завитушками и приступить к дегустации. Вид у него при этом был совершенно обескураженный, но скорее довольный, чем нет. — Они одновременно сладкие и соленые, — сказал Нуминорих. Но это почему-то вкусно, а не противно. А потом перешел на безмолвную речь и добавил, «Макс, я не понимаю, что происходит, но теперь они все пахнут, как обычные люди, уроженцы чарухты, много времени проводящие на кухне, где сегодня сильно дымила печь. Ну и так далее. Я тебе еще сотни подробностей мог бы сообщить». «Это вообще как?» На самом деле я, конечно, ждал подобного вопроса. Вернее, надеялся, что моя давешняя формулировка «хочу, чтобы образы твоего сновидения стали достоверной и вещественной частью реальности» примерно как-нибудь так и сработает. И Нуминориха в свет саллари потащил вовсе не потому, что мне приспичило непременно заставить беднягу ужинать в обществе чужих сновидений, а в расчете на его экспертное заключение. И вот, пожалуйста, есть. Но объяснение я благоразумно отложил на потом. А пока сказал, «Говорил же тебе, они чудесные люди, очень гостеприимные. Вон даже нормальным запахом обзавелись, специально, чтобы тебя не шокировать. Интересно, почем нынче на сумеречном рынке человеческие ароматы?» «Мягны? По тете Шихумске звонко сказала Иш. Ее слова прозвучали, как незнакомое заклинание. Мы с Номинорихом даже вздрогнули. И не знаю, как он, а я непроизвольно сложил пальцы в щепоть, чтобы сподручнее было метать смертные шары. Вот уже не знал, что настолько готов к неприятностям. В самой расслабляющей обстановке, в любой момент. Иш вовсю наслаждалась нашим замешательством. Наконец объяснила. «Мягныпа, тетя Шухумски — это просто название блюда, которое сегодня приготовил Кадди. Очень странное, правда? Он говорит, жители острова тетя Шухум помешаны на соли и добавляют ее во все блюда, даже в сладости». «На самом деле они помешаны не столько на соли, сколько на пиве», — сказал сэр Коффа Йох. «Их можно понять, оно там отличное, и, как следствие, все традиционные тютишихумские блюда, включая десерты, просто закуски к пиву, поэтому столько соли, чтобы легче пилось. Забавно, да? Все островитяне с причудами, но тютишихумцы даже на общем фоне хороши». Он только что вошел, стоял на пороге и улыбался столь лучезарно, хоть придворных живописцев зови, чтобы зафиксировать этот удивительный момент. Сэр Коффа Йох всегда был для меня непререкаемым авторитетом в области настроения. Я хочу сказать, что когда вижу его по-настоящему мрачным, поневоле начинаю думать, что пришли последние времена. Ну или предпоследние, тоже ничего хорошего». Зато, застав Кофу в превосходном расположении духа, автоматически заключаю, что жизнь прекрасна, даже если для меня лично это пока не совсем так. Вот и сейчас кофено улыбка стала для меня счастливой точкой в истории с ордерским трактиром. До этого момента я только теоретически знал, что всё отлично получилось. Но ни торжества, ни просто удовлетворения от хорошо сделанной работы не ощущал, как ни старался. Даже когда Нуминорих сказал про запахи. Хотя, по идее, на этом месте я должен был бы подпрыгнуть до потолка. И вот теперь, наконец, не подпрыгнул, конечно, но перевел дух. И тут же подумал. Ладно, хорошо. С чужими друзьями и любимыми я разобрался. Теперь бы еще со своими также Размечтался. Во море, на мои попытки заманить ее в свет саларе, махнатый дом или любой другой капкан, какой сама пожелает, сдержанно отвечала, что непременно придет, как только ей удастся принять облик рогатого гумбакского песчанного духа, очередного прекрасного существа из энциклопедии устрашающих созданий. Потому что превращаться в зеленого мурийского демона гнева ей уже надоело. Жизнь не стоит на месте и постоянно требует все новых и новых смыслов, Если уж так вышло, что с единственным подлинным пока не очень складывается. Чем хороша безмолвная речь, используя ее, довольно затрудительно заорать на собеседника. И тем более швырнуть в него какой-нибудь тяжелый предмет. Ну, то есть, бывают, говорят, такие мастера, но я не один из них. Поэтому приходится говорить, конечно, делай как знаешь. Удачи тебе с этим дурацким, в смысле ужасным песчаным духом. Ты его сделаешь, держись. а потом ругать себя последними словами за ангельское долготерпение, потому что в некоторых случаях от него никакого толку, а один вред. Бывает и так. Ну не вламываться же к ней домой силой. Тем более, что ничего более конструктивного, чем очередное превращение в нелепое чудовище из энциклопедии устрашающих созданий, я пока предложить не готов. Просто не решусь. А еще я никак не мог решиться послать зов Шурфу. Вот просто послать зов, спросить, как дела, рассказать, что у меня в итоге вышло с урдерцами, если, конечно, ему будет интересно слушать. Что, положа руку на сердце, вряд ли, — думал я. Но так не хотел убеждаться в своей правоте, что малодушно откладывал разговор. Похоже, все запасы моей решительности, храбрости и уверенности, что я смогу повернуть все по-своему, израсходовались в саларе. И теперь ничего не поделаешь». Надо ждать, пока отрастут новые, как перья, выщипанные из хвоста. Я из-за приступа нерешительности даже взлик из лаг дважды продул. Сперва леди лари а потом Нуминориху, который вообще играл впервые в жизни. Немыслимый позор. Поэтому, когда в моей голове внезапно зазвучал голос шурфа Лонли Локли, и как ни в чем не бывало сказал «У тебя все еще есть шансы получить кружку камры от лучшего из моих поваров». «Но они уменьшаются с каждой минутой. Учти». Я сперва обрадовался, что у меня появился легитимный повод сбежать подальше от игровой доски и не позориться третий раз кряду и только потом осознал, что он говорит со мной в точности, как в старые добрые времена. Неужели, пока я шатался по берегу Великого Крайнего моря, Шурф успел благополучно решить доставшуюся ему задачку? А, собственно, чему тут удивляться? Он шустрый». По крайней мере, выглядел мой друг отлично. Ну, то есть совершенно нормально, как я привык. Хотя 40-50 часов крепкого сна несомненно улучшили бы картину. Укоризненно покачал головой в ответ на мой встревоженный взгляд, налил полную кружку камры, спросил: "Правильно ли я понимаю, что за истекшие сутки ты лишил меня формального повода" «Стать крупнейшим в Соединённом Королевстве специалистом по вопросам секретных магических практик жителей прибрежного Урдера». Я покаянно кивнул и принялся подробно рассказывать, как именно провернул это подлое дело. В смысле закрыл столь занимавшую нас в последнее время тему. Шурф слушал меня внимательно, потом едва заметно приподнимал бровь, отмечая наиболее заинтересовавшие его места повествования – и всего один раз отвернулся, чтобы не испепелять меня взглядом, когда я честно сказал, как чуть было не дал себя усыпить. Но это меня сейчас обрадовало. Старый добрый сэр Шурф, помешанный на моей безопасности до такой степени, что время от времени испытывает искушение убить меня своими руками, не дожидаясь, пока я погибну самостоятельно. Как-нибудь нелепо, не вовремя и не аккуратно. Чего еще от меня ждать? «Интересный входной билет в магию ты придумал для этой леди», — сказал мой друг, дослушав меня до конца. «Остроумная идея, но, знаешь, далеко не каждому подобное задание покажется наказанием. Будь я на ее месте, только порадовался бы, что мне подсказали идею интереснейшего исследования — прожить несколько чужих жизней». умереть несколькими чужими смертями. Грешные магистры, да я ей, похоже, завидую и втайне сожалею, что у меня самого нет необходимых навыков управления сновидениями, а то вполне мог бы посмотреть рекомендованные ей сны. Просто так, из сугубо научного любопытства. «Это потому, что для тебя собственная жизнь — почти невыносимый труд», — сказал я. И умирать своей смертью тебе совсем не понравилось. Я же помню, как ты рассказывал. Ужасный опыт. Хуже не придумаешь. Подробный рассказ в повести «Ворона на мосту». Какое там научное любопытство. Просто тебе хочется в отпуск. На твоем месте я бы для начала почаще гулял по темной стороне. Вот буквально каждый день. Хотя бы по полчаса. Впрочем, извини. Конечно, ты сам разберешься, что тебе делать. Не факт. Неожиданно признался он. Идея насчет ежедневных прогулок по темной стороне очень хороша. Удивительно, что она не пришла в голову мне самому. Это же так очевидно. Похоже, в глубине души я просто не хочу облегчать себе жизнь. Как будто и правда, чем хуже, тем лучше. Вопрос, кому именно лучше. Уж явно не мне. «А может быть, это как раз и есть действие твоего проклятия?» — предположил я. «Вдруг оно все-таки легло не на твою тень, а на тебя самого? Просто вот таким причудливым образом?» «Я так понимаю. Одно другому совершенно не мешает». Невесело усмехнулся он. «На всех хватило. Удивительно честный я все-таки был мальчишка. И несколько более могущественный, чем имело смысл в моем тогдашнем положении». Попал бы сразу в хорошие руки, цены бы мне не было. А так... Леди Сатофа всегда говорила, что мне не хватает чувства комического. Видимо, оно наконец проявилось. Смотрю на себя со стороны и думаю, смешная получилась судьба. — Обхохочешься, — мрачно буркнул я, — потому что на этом месте мое чувство комического немедленно испарилось. — Видимо, для равновесия. — Да ну! — отмахнулся мой друг. — Действительно смешная. Взять хотя бы мое назначение великим магистром Ордена Семилисника. Сказал бы мне кто-нибудь в юности, что такое случится, я бы его, пожалуй, убил. Причем не от обиды, а из милосердия. Нельзя настолько безумным на свете жить и слушай «Прекращай смотреть на меня с такой скорбью. Все уже хорошо. Леди Сатофа обещала мне помочь». «Ну, хвала магистром Этого, конечно, следовало ожидать. Нет ничего в мире, с чем бы не справилась леди Сатофа Ханимер. Просто она далеко не всегда хочет справляться. Говорит, нет уж, давайте сами, а то мир перестанет понимать, зачем вы здесь вообще нужны. Кто не работает, того нет. Неужели не знали?» А всё-таки Шурф, как не крути, её любимчик. Сатофа с первого дня знакомства сокрушается, что он не девчонка. Какую отличную ведьму можно было бы воспитать. Однако со временем научилась прощать ему даже это вопиющее несовершенство. Но это я сейчас так разумно рассуждаю. А тогда от облегчения чуть в обморок не грохнулся. Услышал «Сатофа», «Обещала», и это словосочетание ослепило меня, как вспышка яркого света. Дальше я слушал уже в полуха, улавливая отдельные, наиболее утешительные фрагменты. Ее тень отыщет, присмотрит, заранее предупредит. Я успею. Что-что? Так, погоди, — попросил я. Похоже, у меня голова на радостях совсем отключилась. Слова вроде бы знакомые, а понять, что они означают все вместе, не получается. Что именно ты успеешь? — Умереть прежде своей тени, — повторил Шурф. Бодро так повторил. Я бы сказал, оптимистично. Как будто умереть — это очень здорово. Именно то, чего любой нормальный человек готов добиваться любой ценой. А ему, счастливчику, практически даром досталось. «Значит, это у нас теперь называется пообещала помочь», — сказал я. Хотел сердито, а получилось жалобно. Словно мне всего пять лет, и я пытаюсь наябничать на нехорошую взрослую тетю Сатофу — хотя заранее ясно, что слушать меня никто не станет. «Просто ты сразу дал волю эмоциям, вместо того, чтобы сопоставить услышанное с уже имеющейся у тебя информацией», — заметил Шурф. «Пережить свою тень — самое страшное, что может случиться с человеком, особенно с магом, потому что гибель тени неизбежно влечет утрату могущества». «Впрочем, ставки, как я догадываюсь, еще выше. Без помощи тени у человека почти нет шансов сохранить непрерывность сознания после смерти. А, строго говоря, именно это и есть бессмертие. Ничего, кроме сознания, у нас в любом случае нет». «Что тут возразишь?» «Ясно, что самое разумное решение в моем положении — умереть, не дожидаясь наступления катастрофы», — сказал мой друг, «хотя бы потому, что смерть станет окончательным осуществлением проклятия и отменит его дальнейшие действия. Иными словами, моя тень уцелеет, если я вовремя умру. Не могу сказать, что физическая смерть совпадает с моими планами». но иногда планы приходится менять. Леди Сатофа любезно избавила меня от досадной необходимости умирать в торопях, твердо пообещав сообщить, когда дела моей тени станут по-настоящему плохи. По ее прогнозам, у меня еще довольно много времени». «Довольно много — это сколько?» «Не знаю. По крайней мере, ясно, что счет идет не на дни, а как минимум на годы». — Мне очень повезло. — Я как-то иначе представляю себе везение. — Но даже ты вряд ли станешь спорить, что предложенный вариант — наименьшее из зол. — Наименьшее, — согласился я. — Просто выбор одного из множества зол совершенно не в моем вкусе. Мне бы ты знаешь, чего попроще. Счастливый финал, победа всего над всем и прочее торжество несгибаемой воли. Моей, конечно. В принципе, можно еще и твоей, но не всегда. За тобой все-таки глаз да глаз». Он улыбнулся, сказал. «По крайней мере, ясно, откуда у меня вдруг взялось чувство комического. Нормальная защитная реакция психики на многолетнее знакомство с тобой. Тринкума Монтерик, возглавлявшая гильдию рассказчиков-странников в период правления династии Менкия, Писала, что если слишком долго смотреть в бездну, она начинает казаться забавной. И была абсолютно права. Чему мы оба действительно научились за прошедшие годы, так это говорить друг другу по-настоящему приятные вещи. Но легче от этого мне не стало. Скорее наоборот. Ну, то есть, пока я сидел в кабинете Шурфа и наносил там невосполнимый экономический ущерб ордену Семилистника, истребляя казённую камру, было ещё вполне ничего, А вот после того, как мой друг деловито помрачнев сообщил, что сейчас к нему заявятся старшие магистры на предмет получения не то очередной порции сакральных знаний, не то просто профилактического административного втыка, грядущие черные мысли обступили меня тесным кольцом, заранее демонстрируя ядовитые зубы, которые вонзятся в сердце, как только я переступлю порог. Однако я все равно его переступил. А куда было деваться? шел по ночному городу, не различая улиц, не чувствуя под ногами мелких камней мостовых, да и самих ног не чувствую тоже, вообще ничего не чувствуя, кроме темноты, которую почему-то ощущал кожей, словно она была морской водой, а я, давным-давно утонувший в этом сумрачном море, шел, не разбирая дороги по его дну, смутно понимая, что останавливаться мне нельзя, остановившись, сразу лягу на дно, Стану настоящим утопленником, мертвым и смирным. А пока удается делать вид, будто это не так, жизнь продолжается. Ну или что-то вроде жизни. Почти жизнь. Дело, конечно, вовсе не в том, что наша общая смертность стала для меня такой уж неожиданной новостью. Даже в мире, где некоторые могущественные колдуны запросто живут по несколько тысяч лет, каждый день кто-нибудь да умирает. И не то чтобы могущественных колдунов это правило вовсе не касалось. Со всяким может случиться всё, что угодно, в любой момент. Шурф и прежде не ходил со светящейся надписью «Бессмертный» на челе. И у меня самого такого гарантийного клейма не было. И вообще ни у кого. Всё это я прекрасно понимал, но столь же ясно я понимал ещё кое-что. Мне бросили вызов. Судьба и леди Сатофа выступили на этот раз одной командой. Испытующие смотрели сейчас на меня отовсюду. из тёмных оконных проёмов, издияющей огненной глубины оранжевых фонарей, из-за туч, обложивших ночное небо, из самого дальнего, зимним ветром выстуженного угла моего собственного сердца. Словно бы прикидывали, неужели пойдёт на попятное. Вот так возьмёт и позволит страху связать себя по рукам и ногам. Нарушит обещание, сдаст свой козырный туз. И не то чтобы их радовала моя готовность... Даже не проиграть эту партию, а сделать вид, будто она вообще не начиналась. Хотя ясно, что игра не просто началась, а уже в самом разгаре. И теперь мой ход. Я развернулся и пошел назад, к Эафаху. А по дороге, чтобы отрезать себе все пути к отступлению, послал зов леди Сатофи Ханимер и спросил «Можно я ненадолго к вам зайду?» У меня появился конкретный вопрос. Конечно, она сразу сказала «можно». А чего я ещё от неё ожидал? Предложение встретиться завтра, а ещё лучше полдюжины дней спустя, потому что вопрос совершенно несрочный. Держи карман шире. Получив разрешение, я не стал тянуть. Шагнул в её сад тёмным путём, а к беседке потом бежал, не разбирая дороги. Очень спешил. Теоретически у меня в запасе было ещё много лет, а на практике всего несколько ближайших часов. Зная себя, я прекрасно понимал, что потом уже вряд ли на что-то решусь, потому что стоит только перетерпеть эту невыносимую долгую ночь и дожить до утра, как все станет понемногу налаживаться. Джуфин пришлет зов ни свет ни заря и предложит какую-нибудь новую загадку, которая захватит меня целиком. Кофа позовет обедать в очередной симпатичный трактир. миломоре море превратится в жуткого песчаного духа и согласится отметить это грандиозное достижение в моем обществе на крыше мохнатого дома». Дружище Малдо заявится среди ночи с очередным ультимативным требованием срочно вспомнить для его дворца «Ста чудес» какую-нибудь экзотическую ерунду. Базилио будет в припрыжку носиться по коридорам, громко распевая урдерские застольные песни, разученные в компании наших добрых соседей. потому что у ее лучшего друга-профессора наконец появилось свободное время, чтобы научиться играть в злик злак. Умник дремаронда произведет семантический анализ невинных на первый взгляд песенных текстов и объявит, что воспитанной юной леди их не то что петь, а даже краем уха слушать нельзя. А виновник нынешней бури, блистательный сэр Шурф, снова пригласит меня на кружку камры И этак небрежно заметит, что ему, в случае чего, совершенно не составит труда стать после смерти призраком. Поселиться в моей спальне, грохотать там забытыми в изголовье кружками, зверски будить меня по утрам, читать нотации по всякому поводу и вообще быть гораздо более невыносимым, чем при жизни. В конце концов он добьется своего, насмешит до слез, и я уйду от него с легким сердцем, как самый распоследний дурак. В общем, стоит дотянуть до утра, и жизнь моя станет вполне выносимой. Настолько выносимой, что я скажу себе, это и есть счастье. Вернулась? Ура! Живи! Возможно, даже поверю. И буду жить дальше. Причем не то чтобы плохо. Да что там, просто отлично буду я жить здесь, в Йехо. Целых сто лет, пока не закончится мой контракт. А потом сбегу отсюда на другой край вселенной. Пусть моя счастливая жизнь рушится без меня. Но пока до утра еще далеко, и я, как положено настоящему безумцу, совершенно точно знаю, что все уже рухнуло. На том конце невозможного моста времени, который упирается в будущее, несуществующее, разумеется, но какая разница? Так вот, пока я настолько безумен, надо не думать, а действовать в твердой уверенности, что будет или по-моему, или никак». Причем второй вариант меня не устраивает. А значит, без вариантов.